Глава 24. Дом дракона. Я остановился на краю поляны в нерешительности. Драконье туловище находилось в опасной близости от меня, всего каких-то несколько ярдов до блестящих в лучах солнца чешуек, и я видел, что пройти мимо невозможно. Чтобы войти в дом, надо идти вдоль дракона, который изгибами тела образовал новый лабиринт. Я зашагал вдоль чешуйчатого массивного тела, направляясь к крыльцу с белыми каменными ступеньками, возле которого дремала голова дракона. Пар, выдыхаемый из его ноздрей, обдавал ступеньки, на время скрывая их от меня. Но до крыльца было ещё идти и идти, а я вспоминал Салли, которую оставил в далёком прошлом, и Салли из настоящего, которую я также оставил, не пожелав воскрешать. Рафли я был. Быть может, мне всё же стоило оставить затею у Вэлса и остаться с единственной девушкой, которую я любил. Ведь не ради ли этого мы рождены на свет, чтобы любить и чтобы любовью строить будущее своё и человечество? Я не знал ответа, но сердцем чувствовал, что нельзя вернуться в прошлое, нельзя попробовать идти другой дорогой. Да, возможно, человек, однажды оказавшись перед выбором пути, пойдёт не той дорогой, но это вовсе не значит, что если вернуть его к точке выбора, он пойдёт правильным путём. Потому что нет правильного пути, как и нет ложного. Каждый путь правильный, ведь путь это всего лишь выбор способа твоего развития. Погружённый в эти мысли, я шагал к дому дракона, не замечая того, что дракон зашевелился, пробуждаясь. Когда же я понял, что дракон больше не спит, я уже находился неподалёку от крыльца, но в то же время до него ещё было так далеко, что древний зверь мог запросто меня раздавить, растоптать, уничтожить сотней других способов. Я не знал, как мне теперь поступить. Я чувствовал эту дикую, необузданную, первозданную силу возле себя и понимал, что пока он меня не видит, я в относительной безопасности. Но как только он почувствует чужака, тот тут же попытается меня уничтожить. Перед ним я абсолютно беззащитен. Мне нечего ему противопоставить. Я был безоружен, да и какое оружие может справиться с драконом? Разве что лучи смерти, над которыми я когда-то работал, но забросил разработки после того, как Флуман сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Отступать бессмысленно. Всё равно, если он меня обнаружит, то уничтожит. Значит, надо попытаться попасть в дом, обманув дракона, который из просонок может не разобраться в происходящем и запутаться в собственном хвосте. Я прибавил шагу Но осторожничал, опасался, что если и перейду на бег, то дракон заметит меня и тогда не сдобровать. Я был возле крыльца, когда дракон обратил на меня внимание. Он всё ещё зевал, пытаясь очнуться после долгой спячки, и вряд ли какой-то человек мог вывести его из себя, но вот пробудить любопытство у меня получилось. Дракон закрыл один глаз, а вторым продолжал следить за моим передвижением. Дым ритмично вырывался из его ноздрей, а я пытался угадать его частоту, чтобы поднимаясь по ступенькам не угодить в него. Мало ли что скрыто в этом паре, быть может, он смертелен для человека. Занятый этими мыслями, я не видел, что дракон был занят слежением за мной. Я находился уже в двух шагах от ступенек, когда что-то массивное рухнуло сверху и преградило мне дорогу. Дракон решил поиграть с добычей и отрезал мне путь своим хвостом. Я видел сотни чешуек, аккуратно составленных друг с другом, блестящих в лучах солнца. Эти чешуйки обещали мне смерть. Я остановился в растерянности. Я не знал, что мне делать дальше. Обернулся, но путь мне преграждала часть тела дракона. Я посмотрел на его хитрую морду и увидел охотничий азарт в его жёлтых глазах. Надо было оставаться в сали, тогда я, вероятно, смог бы избежать смерти. Я решил, что буду сопротивляться до конца. И если уж не сумею одолеть дракона, то смогу выколоть ему глаз. Когда на пороге дома показался высокий старик в строгом костюме дворянского и в очках из золотой оправы. "На место, примум", приказал он. И дракон с сожалением подчинился. Хвост поднялся вверх, освобождая мне дорогу, я поспешно зашагал к крыльцу, взбежал по ступенькам и предстал перед стариком. Добро пожаловать, путник, приветствовал он меня. Что за чертовщина здесь происходит? спросил я боязливо оглядываясь на дракона. Мы видим этот мир не таким, какой он есть, а таким, каким можем его видеть. Ответил старик и посторонился, освобождая мне дорогу. Я вошёл в дом, старик последовал за мной. Я оказался в огромной библиотеке, заставленной стеллажами с книгами. Насколько хватало зрения, библиотека простиралась во все стороны и в высоту, теряясь где-то в облаках. А прямо передо мной стоял стол библиотеки с изящной зелёной лампой и деревянным креслом с подлокотником и гербом, венчающим спинку. Два льва стояли на задних лапах и держали корону царя-царей. Мой путь пришёл к своему завершению. Я знал, где мне спрятать архив и как потом отыскать, если вдруг потребуется. Старик обошёл стол и сел в кресло. Взял в руки толстую книгу регистраций, сдул с неё пыль и развернул на нужной странице. Взял перо, обмакнул его в чернильницу и приготовился записывать. Все эти предметы возникали на столе по мере нужд историку. "Зачем вы пришли, путник?" спросил он с каким-то вызовом, посмотрев на меня. Я принёс знания, которые хотел бы спрятать от лишних людей. Мне сказали, что я могу это сделать здесь. Давайте посмотрим. Доставайте, что у вас есть, потребовал старик. Я снял со спины рюкзак, ослабил завязки, раскрыл и достал книги и тетрадки, всё, что составляло архив Герберта Уэллса. Я выложил их на стол перед стариком, он положил на верхнюю книгу высушенную миром руку, тяжело вздохнул и заявил: С этим всё ясно. Я принимаю на хранение знания, собранные Гербертом Уэллсом, и обязуюсь выдать их только достойным владения. Старик начал писать пером в книге регистрации, при этом не убирая руку с архива. Когда он закончил писать и снял руку, архив растворился у меня на глазах в воздухе. Первым моим порывом было кинуться на старика и устроить ему взбучку. Куда он дел столь ценные предметы, то ради чего жил Вэлс, ради чего жили и творили десятки и сотни творцов, которые развивали и продвигали человеческую цивилизацию. Но в тот же мгновение я почувствовал успокоение. Я выполнил свою миссию. Я сдал архив на хранение в место, недоступное проходимцам. Теперь я мог быть спокойным и с чистым сердцем возвращаться назад. Я повернулся к старику спиной и зашагал к дверям, чтобы вернуться тем же путём, каким пришёл, мимо всех чудес виденных и невиденных в межвремени. Когда он остановил меня вопросом: "Когда вы собрались?" "Домой, через мою дверь в стене". Дверь в стене там, где вы готовы её открыть. ответил он: "Повернитесь". Я послушал старика, обернулся и увидел зелёную дверь, слипшуюся с ближайшим книжным стеллажом. Я протянул руку и открыл её. А в следующее мгновение уже стоял на лужайке возле особняка Стрикоза, а Герберт Уэллс в восторге обнимал меня, твердя одну и ту же фразу: "Получилось, получилось".